Глава 667. Пари. На второй этаж поднялся мужчина средних лет, который улыбался группе семи стариков. Они носили длинные парчевые халаты. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, перед тобой знаменитые и выдающиеся люди. Их глаза ярко сверкали, а культивация каждого из них находилась на великой завершенности стадии зарождения души. Хоть они и улыбались, но их улыбки были преисполнены несгибаемой гордости. После вас, собрать Даосы!» – сказал их провожатый с радостной улыбкой. Его взгляд лишь мимоходом скользнул по Манхао и Вайли, после чего он выбросил их из головы. Хмурое выражение Сунь Юн-Ляна испарилось, как только он увидел семерых стариков. С громким смехом он вскочил со стула и пошел их поприветствовать. Семь заправил морское счастливы счастливее наши скромные обители своим присутствием! воскликнул Сун Юнлян, почтительно сложил ладони и поклонился. Семеро стариков с улыбкой тоже сложили ладони, Манхау совершенно невозмутимо продолжал пить чай. А вот Эли при виде семерых стариков слегка прищурилась, она повернулась к Манхау и восхищенно зашептала. «Почтенный, эти семеро – известные во всей морской твердыне торговцы. У них очень высокая культивация, вдобавок они контролируют большие объемы демонических сердец. Обменные пункты демонических сердец трех сект морской твердыни не могут удовлетворить спрос всех живущих в городе практиков». Поэтому на различные лавки в городе наложены строгие ограничения на годовой оборот демонических сердец. Разумеется, хозяева этих лавок сами выбирают, с какой из сект будут вести дела. Три секты никак не могут повлиять на их решение. Манхау поднес чашку к губам и сделал очередной глоток. Его глаза были слегка затуманены, словно его душа находилась где-то очень далеко. Вэйли затруднялась сказать, слышал ли он ее вообще. Сунь Юн -Лян был вне себя от радости при виде гостей, которых привел мужчина средних лет. Тот тоже выглядел крайне довольным собой, всячески обхаживая семерых хозяев лавок. Смеясь обмениваясь любезностями, их группа подошла к месту, где стояли кресла. Сунь Юн-лиан хотел уже приказать служанке подать гостям чай, как вдруг мужчина и нахмурился и оценивающе посмотрел на Манхау и Вейли. Повернувшись к Сунь юн -Ляну, он мысленно передал: Стареешь на Сунь! «Кто эти двое? Клиенты, которые недавно пришли, чтобы обменять демонические сердца?» Мысленно ответил он. Мужчина заметно расслабился, сообразив, что это не друзья Сунь-Юн-Ляна. «Старейшина, семь воротел, очень важные гости. Почему бы тебе не отправить эту парочку на первый этаж, где ими займется кто-то другой?» Сунь юн, -Юн колебался лишь мгновение, а потом повернулся к Манхау и с улыбкой сложил ладони. «Сабрадоос, прошу меня простить. Вы не против спуститься вниз?» Один из служителей поможет вам обменять демонические сердца на духовные камни. Что скажете? Туман в глазах Манхау тут же исчез, и он медленно поставил чашку. Практически сразу подошла служанка и забрала чашку со стола. Манхау поднялся и хмуро посмотрел на Сунь Юнляна. Так и быть, сказал он. Кстати, какой сейчас обменный курс? Не беспокойтесь, с слупко ответил он. «Сегодняшняя цена — 600 духовных камней за одно демоническое сердце». С первого этажа поднялось несколько учеников Общества Солнечной Души. С поклоном они почтительно показали ему руку исследовать за ними. На губах Менхау играла едва заметная улыбка. Сначала они забрали его чай, а потом попытались прогнать. Если бы они назвали справедливую цену, тогда он не стал бы спорить. Но его обменный курс отличался от того, что они предложили старикам. С улыбкой он вновь сел в кресло. На это Сунь Юн нахмурил брови. По его мнению, Манхао вел себя не очень разумно. Мужчина провожатый начал терять терпение, резонно полагаю, что Манхао в лучшем случае собирается обменять не больше нескольких сотен демонических сердец. «Друг», — сказал он, — «этим местом владеет общество солнечной души. Я распорядитель этой самой секты. Никому не позволено учнять здесь беспорядки. Лучше будет, если ты добровольно спустишься вниз, иначе тебе могут в этом помочь». Он повидал немало таких людей. Людей, которые даже рядом не стояли с семью воротилами, хоть и думали иначе. Каждый из этих стариков обладал большим объемом демонических сердец, и ему пришлось приложить немало усилий, чтобы завлечь их сюда. «О, хотелось бы посмотреть, как у тебя это получится», — Неграмко сказал Манхао. От этих слов Сунь Йон стал серьезен, как никогда. Мужчина средних лет нахмурился, будучи не до конца уверенным в личности человека, сидящего в кресле. Это не очень обрадовало семерых стариков, они могли обменять свои демонические сердца в любой лавке. Единственная причина, по которой они вообще оказались здесь – услужливость их провожатого. Разумеется, приятным фактором служил и чуть более высокий обменный курс, чем в обменных пунктах двух других сект. все таки сейчас городом управлял именно святой Солнечная Душа. Стоящий в центре их группы старик спокойно сказал на Сонь, наше время ограничено, мы не можем простоять тут весь день». «Может быть, нам лучше прийти в другой раз?» Человек по фамилии Джоу сильно занервничал. Когда он уже собрался силой вышвырнуть Манхау со второго этажа, вперед вышел старейшина Сунь. «Сабрадоус». Обратился он к Манхау. «Духовные камни не проблема, поскольку я принимаю здесь решение, как насчет семи сотен духовных камней за одно демоническое сердце. Что скажете?» Манхау стало немного неловко. С он поднялся и уже собирался отправиться к лестнице, Как вдруг старик, стоящий правее всех групп, группе, ухмыльнулся. «Ого, ага, оказывается, любой может получить 700 духовных камней?» Ехидно сказал он. «Что ж, распорядитель Джоу, сколько духовных камней тогда получим мы?» Остальные старики тут же поддержали его кивками. Их лавки поддерживали и финансировали их секты и кланы. К тому же они были людьми расчетливыми, поэтому сразу уцепились за такую отличную возможность. «Если этот человек получит 700 духовных камней...» Добавил другой старик. «Тогда мы должны получить по меньшей мере 800 духовных камней за сердце. Как вы можете предложить нам и какому-то парню с улицы одинаковый обменный курс?» «Распорядитель Джоу, ты ведь обещал, не так ли?» «Верно, верно!» Поддержал другой старик. «Распорядитель Джоу, мы просим больше духовных камней, поскольку собираемся обменять сразу большое количество демонических сердец. Если уж совсем на чистоту, то вы не обменяете столько на первом этаже даже за несколько месяцев». Если кому-то с кучкой демонических сердец предлагается такой же курс, как и нам, мы потеряем лицо. Оказавшись в таком затруднительном положении, Сунь Йон едва заметно поморщился. Что до распорядителя Джоу, тот довольно мрачно переводил взгляд с Мэн -Хао на Вейли и обратно. Стоишь на Сунь, так ведь нельзя вести дела, разве нет?» Спросил другой старик. Сунь Йон мысленно вздохнул, но прежде чем он успел открыть рот, его опередил Мэн Хао. «О, так у вас много демонических сердец?» С еле заметной издевкой спросил он у семерых стариков. «Больше, чем у тебя, в этом можешь быть уверен!» Все так же нахально ответил заговоривший первым старик. Глаза Манхао сверкнули. Холодно хмыкнув, он взмахнул рукавом. «Как насчет небольшого состязания?» Спросил Манхао. «Победителю достаются все демонические сердца проигравшего». Выражение лица стариков тут же изменилось, Когда они посмотрели на Манхао, атмосфера на втором этаже резко потяжелела. Сунь Йонолиан вышел вперед и сложил ладони сначала перед стариками, а потом перед Манхао. «Господа, не ссорьтесь. Это все моя вина. Я должен был сразу вас представить. Собрат Даос, эти почтенные господа, семеро воротил, которые управляют семью крупнейшими лавками в морской твердыне. Каждый год они обменивают большой объем демонических сердец. Пожалуйста, откажитесь от состязания». Позвольте мне сохранить лицо. Выражение лица Манхао едва заметно изменилось, и вновь он холодно хмыкнул. Вот только его следующие слова прозвучали немного мягче: "Так и быть, старейшина сонь. Уважу твою просьбу". С этими словами он пошел к лестнице. Семеро стариков, словно коршены, посмотрели вслед Манхао. Внезапно один из них возник прямо перед Манхао, заблокировав ему путь к лестнице. "А ну постой! Что это ты удумал?" прорычал Мэнхау. В его глазах отчетливо читалась тревога. Мэнхау обманывал и дурил людей с самого детства. За сотни лет практики он научился довольно убедительно притворяться. Этот навык давно уже стал неотъемлемой частью его характера. Семеро стариков, быть может, и были хитрецами и расчетливыми дельцами, но им никогда не понять истинных мыслей манхау по выражению его лица. Распорядитель Джоу холодно рассмеялся, презрительно глядя на Манхао. Сунь Йонолян Хамура перевел взгляд с Манхао на семерых стариков. Преградивший путь практик с блеском в глазах смотрел на свою потенциальную жертву. Шестеро его товарищей довольно ухмылялись. и Внезапно один из них сказал. «Ты хотел устроить состязание, так давай! Проигравший отдаст все свои демонические сердца победителя!» Сунь Йонолян в тревоге вновь сложил ладони и поклонился. «Господа, этот собрат Даос пришел обменять несколько сотен демонических сердец». «Быть может, его слова были слегка резки, но я прошу вас позволить мне сохранить лицо». Манхау с деланным облегчением вздохнул и обошел стоявшего перед ним старика. Вместе с Ваэлли он направился к лестнице. Никто не видел, как уголки его губ слегка приподнялись вне предвещающей ничего хорошего улыбки. По его расчетам, старики заглотнули наживку. Как оказалось, в этом он был абсолютно прав. По обрывкам сведений, старики заключили, что даже будь у Манхау достаточно много демонических сердец, ему ни за что не сравнится с ними. И верно, не успел Манхау пройти шести ступенек, как перед ним возникло еще два старика, в очередной раз преградив ему дорогу. «Не в попад брошенное слово может стать причиной серьезных неприятностей», сказал один из них. «Раз уж ты хочешь состязаться, значит, мы будем состязаться». Манхау простоял пару мгновений, а потом мрачно вернулся обратно на второй этаж. Сунь Йональяна виновата ему улыбнулся, А вот распорядитель Джоу ехидно ухмыльнулся. Как мы будем состязаться? спросил он сквозь тиснутые зубы. Манхау выглядел так, будто был готов поставить все на карту. Один из стариков горделиво вышел вперед. Меня будет вполне достаточно, сказал он, подняв безданную сумку. Внутри лежит 13 тысяч демонических сердец. Собрадаос, теперь твоя очередь. Сколько у тебя демонических сердец? С этими словами он бросил сумку распорядителю Джоу, который проверил ее с помощью божественного сознания. Он кивнул, и чтобы никто не обвинил его в предвзятости, вызвал каменную плиту. На трехметровом куске камня были вырезаны девять драконов. Когда распорядитель Джоу поместил на нее сумку, первый дракон мягко засиял, что до второго дракона он был залит светом на 30%. «На весах демонических сердец девяти драконов», — объяснил Сунь Юнь -Лян. «Каждый дракон символизирует десять тысяч демонических сердец низкого качества». С этими словами он вызвал точно такую же каменную плиту для Манхао. Соревнующийся с Манхао старик надменно заявил. «Интересно, сколько у тебя демонических сердец, собрадоос? Будь любезен, покажи их нам, быть может тебе удастся удивить нас». Остальные старики заговорчески улыбались, явно уверены в своей победе. Улыбка распорядителя Джоу стала еще шире. Ему с самого начала не понравился Манхао, поэтому он совершенно не пытался скрыть своего презрения. Ему уже не терпелось увидеть реакцию Манхао, когда тот проиграет.